«Джимс Хидли Чейз. Мертвые не кусаются», — читает Галина Шумская. Глава первая. Если бы не голубая лампа над входом и не бело-голубая надпись «Полиция», Тейлхемское отделение полиции выглядело бы как обычный старый коттедж. Самая большая комната была превращена в служебное помещение, вопреки желанию миссис Джеймс, а остальные отданы под жилую квартиру инспектора, его жене и дочери Дафне. Полицейский констебль Джордж Роджерс сидел в тяжелом Авиндвордском кресле перед столом инспектора. Дважды в сутки он полчаса патрулировал, разъезжал на велосипеде, несмотря ни на дождь, ни на снег, ни на жару, ни на пыль. Теперь это уже не являлось для него приятной обязанностью. Первоначальный энтузиазм погони за браконьерами и преступниками давно прошел. Он уже перестал мечтать, как спасет молодую прекрасную леди от негодяев. Два года Роджерс издали присматривался к Дафне Джеймс, надеясь подружиться с ней. Но дело далеко не пошло, и теперь он понимал, что любви у них не получится. Он не ее класса. Но фактически никто в деревне не был ее класса, кроме разве самого помещика. В Тейлхеме Она была как орхидея в мусорной тачке. Ей не нравилась деревенская жизнь, и она об этом не раз говорила. Она мечтала о сцене, о жизни в Голливуде. Роджерс знал, что у нее дружеские отношения с Крейном. Ну что же, это естественно. украина Крейна 38-сильный Бюик, великолепно обставленный дом, Он прекрасно одевался, у него отличная манера и куча денег. Но это не мешало Роджерсу любить Дафну. И сейчас он жадно ловил ее голос, доносившийся из-за стены. Послышались тяжелые шаги. Роджерс торопливо вскочил и пересел за свой собственный маленький стол, который стоял в темном углу комнаты вошел инспектор Джеймс. Он нес небольшую папку, которую только что получил от управления полиции. «Должен сказать, что эти ребята быстро работают», — хмуро сказал он. «Быстрее, чем во времена моей молодости. Но, правда, немного небрежно, но этого следовало ожидать. В наши дни все стало немного небрежно». Роджерс усмехнулся. Он и раньше слышал это. «А вы получили часы обратно, сэр?» — спросил он. «Да», — ответил Джеймс и хмуро покрутил свои усы. «У них нет сведений по этим отпечаткам пальцев». «В первый раз я сталкиваюсь с такой ловкостью». «Запомните это мой мальчик», — он уставился на Роджерса. Пусть это будет вам уроком. Не стоит связываться с этими сельскими дворянами. В следующий раз я буду хранить информацию только для себя. «Отлично, сэр», — сказал Роджерс, скрывая улыбку. Джеймс похлопал по пакету с бумагами. «Здесь есть одна вещь». «Которая беспокоит меня», — сказал он, доставая лист с фотокарточкой. Внимательно изучив фото, он положил его на стол. «Здесь есть странное совпадение», — поймав взгляд Роджерса, он сказал. «Я думаю, что молодой человек вашего возраста не должен так много курить». — Лучше подождать до моего возвращения. — А о каком совпадении вы говорите, сэр? — А, вот об этом, — сказал Джеймс, постучав по листу бумаги. — Это только показывает, каким осторожным вам следует быть. Лондонская полиция ищет молодую женщину. 22 лет. Среднего роста. Шатенку. Глухую. Умеющую читать по губам. Выпущенную из тюрьмы 10 дней назад. Сейчас ее ищут в связи с другой кражей. И как соучастницу нападения на человека. Роджерс хмыкнул. Глухая. И читает по губам. Хм. «Покажите фото, сэр!» А Джеймс молча протянул ему лист с фотокарточкой. «Я знаю, о чем вы думаете, мой мальчик, но вы не правы», — сказал Джеймс. «Вы думаете, что миссис Брюер и эта мисс Кларк одно и то же лицо?» «Допустим. А что же дальше?» — Трудно сказать, сэр, — ответил Роджерс, — но я согласен с вами, что это странное совпадение. — Вот именно. — А что вы думаете о фото? — Я бы сказал, что это та самая девушка, если вы не докажете обратное, — ответил Роджерс. — Вы уверены насчет часов? Единственное, в чем я уверен в наши трудные дни, что молодой офицер полиции должен говорить «сэр», когда разговаривает со старшим. А Джеймс снова взял фотографию и погрузился в ее изучение. «Да, сэр», — сказал Роджерс, не смущаясь. Он работал с Джеймсом уже два года и знал его показную грубость.